Глава вторая. Монолит Сталинского Политбюро. Понятно, монолит Политбюро в том плане, в каком это представлялось советскому обществу, все вожди во главе с товарищем Сталиным дружно выстраиваются на трибуне Мавзолея, это не более чем агитка. Как, например, тогда составлялся табель о рангах. Не было же рейтинга политических лидеров или министров, никто этим не заморачивался. Кто на данный момент главнее, кто является любимцем товарища Сталина, а кому он перестает доверять, определяли по тому порядку, в каком вожди располагались на трибуне Мавзолея. Советская печать всегда публиковала списки. На трибуне Мавзолея товарищ Сталин, рядом с ним такой-то, такой-то, такой-то. Перечисление шло не в алфавитном порядке. Потому как они расставлены, вся страна следила за поворотами карьер сталинских политиков. Передвинулся ближе к товарищу Сталину, значит, идет на взлет. Отодвинули – плохой признак, скоро могут совсем задвинуть. Может, для кого-то это окажется потрясающей новостью, но последующие руководители страны переняли очень много из того, что было в 20-х и 30-х годах, по крайней мере, в начале 90-х это четко прослеживалось. Это может нравиться, может не нравиться, но факты налицо. Вспомним хотя бы массовые пертурбации в правительстве в эпоху Ельцина, когда мы не успевали запомнить, кто там является вице-премьером, потому что его через месяц уже меняли на следующего. Это как раз практика 20-х годов, когда выяснилось, что большая часть номенклатуры, расставленной Лениным на ключевые посты в государстве, ничего кроме вреда принести не может. Именно тогда началась бесконечная ротация кадров. Если ты не справился, допустим, с Народным комиссариатом финансов, тебя легко могли отправить руководить артелью по производству лакокрасочной продукции в Сыктывкаре. Если уже и там ничего не получалось, тогда почетная большевистская пенсия со всеми вытекающими последствиями. Именно тогда закладывались традиции построения советской номенклатуры, когда работнику обязательно предоставлялся второй, а то и третий шанс. Президент Борис Николаевич Ельцин, тоже никуда не ушел от номенклатурных традиций. Практику, заложенную Лениным и продолженную в ЦК КПСС Хрущевым и Брежневым, Ельцин продолжал до конца своего президентского срока. Итак, возвращаясь к сталинской номенклатуре, я вполне допускаю, что в последние годы жизни Сталина действительно мог существовать некий блок между Маленковым, Хрущевым и Берией, хотя бы для того, чтобы их не разогнали поодиночке. Подобного рода блоки являлись нормой для сталинского политбюро. Общеизвестно, что товарищ Сталин вместе с товарищами Ворошиловым, Буденным и другими уважаемыми товарищами громил еще Красновские войска под Царицыным. И понятно, почему из этих товарищей потом сложился блок управленцев, условно называемый «бывшие первоконники». Он всегда был очень влиятельным. По сути, именно первоконники рулили всеми процессами в 20-х и в 30-х годах. Потом, уже в сороковых, начинается замена кадров первоконников на тех, кто выдвинулся во время Великой Отечественной войны. Понятно, люди с годами не молодеют, бывшие краскомы просто перестали отвечать возросшим требованиям к управленцам. Но здесь надо очень четко себе уяснить. Если товарищ Сталин что-то очень сильно ненавидел в своих соратниках, так именно такие попытки блокирования друг с другом. Он распрекрасным образом понимал, что под эти блоки будут подтягиваться другие люди, а с точки зрения товарища Сталина это уже выходило за допустимые рамки. Это внутрипартийная борьба, подрывающая монолит ЦК. Больше того, именно так начинаются заговоры. Ярчайший пример у товарища Сталина перед глазами. Именно так сгруппировались Тухачевский, Гомарник, Убаревич и подтянули под себя абсолютно всех недовольных своим положением в обществе, возникло дело Тухачевского. На самом деле история Сталина и его эпохи, я имею в виду серьезную, фундаментальную, подлинную историю, еще не написана целиком и полностью. Описаны отдельные эпизоды жизни и деятельности этого человека, и существует огромное число мифов о нем. Не секрет, что до сих пор у нас нет единой точки зрения на Сталина. Приблизительно раз в 10 лет все меняется, одни мифы заменяют другими, а потом опять все повторяется. Судите сами. Вот были мифы сталинских времен, благополучно взятые из агитпропа. Их убрали, заменили на хрущевские. Во времена Брежнева к Сталину уже другое отношение. Потом начали возникать горбачевские мифы, они тоже другие. Потом вообще началось срывание покровов, которые устроили либеральные писатели и публицисты в 90-х годах. В результате в головах у российских граждан получилась абсолютная мешанина. На простой вопрос, как вы представляете товарища Сталина, мало кто ответит, потому что образ получается какой-то странный, во многом карикатурный. Например, я часто слышу одно очень непонятное утверждение, что товарищ Сталин якобы не принимал никакого участия в делах государства уже с 1947 года. То есть понятно, откуда оно взялось. Это переиначены знаменитые сталинские слова, что он устал уже руководить страной, что надо давать дорогу молодым. Естественно, все члены Политбюро тут же начали его уговаривать. «Рано вам еще на покой, товарищ Сталин! Куда же мы без великого? Уговорили. За всеми процессами, которые потом происходили на территории Советского Союза во внутренней и тем паче во внешней политике, вне всякого сомнения стоял товарищ Сталин. Всем сомневающимся – я советую просто посмотреть стенограммы Политбюро ЦК с 1948 по 1953 год. Почитайте, что говорил товарищ Сталин, и сравните это с тем, как развивались события. Все документы уже давным-давно не являются секретными, поэтому здесь не нужно искать черную кошку в темной комнате. Точно так же мне представляется нелепостью другое утверждение. Мол, это Хрущев был один такой противный, а все остальные члены Политбюро Хорошие, честные коммунисты, последовательные проводники сталинской политики. Да, Хрущев подчистил хвосты, но ровно то же самое у нас происходило с 1917 года. Каждый, назначенный на серьезную государственную должность, старался в той или иной степени подчистить за собой, потому что у очень многих революционеров случались в жизни моменты, которыми они потом, мягко говоря, не гордились. Другими словами, Эти моменты явно компрометировали образ такого пламенного борца за мировую пролетарскую революцию. Хрущев действовал, как все остальные, и сменивший его Леонид Ильич Брежнев делал ровно то же самое. Вспомним, Брежнев тоже приходит к власти на волне реально существовавшего заговора против Хрущева. Также вспомним, что во главе заговора в первых рядах стояли Шелепин и Семичастный. И где потом оказались эти шелепины семичастные с их компроматом, документами и прослушками? Брежнев от них быстро избавился. Но вернемся в сталинскую эпоху, в конец послевоенных сороковых. Топор новых репрессий был нацелен почти на всех основных деятелей советского государства. Ни у кого из современников никаких иллюзий по этому поводу не было. И отношение к вождю у его соратников, думаю, было соответствующее. Вспомним... Как только закончилась эпоха Сталина, сразу последовала бириевская амнистия. Бирия фактически блокировала решение Сталина от 1938 года о применении мер физического воздействия к подследственному. Этот документ прекрасно известен. Другими словами, начинается последовательный демонтаж тех скреп, которыми фиксировалось советское государство в эпоху товарища Сталина. Очень показательный пример, когда некоторые исторические публицисты рассказывают нам, что сталинский круг был монолитным как гранит, а товарищ Берия лучшим учеником вождя. Ничего подобного. Один этот пример наглядно доказывает обратное. Нетрудно увидеть, как мимикрировали в кратчайшие сроки все члены Политбюро, хотя бы тот же Никита Сергеевич Хрущев. То есть никакой монолитности в помине не было. Теперь стоит упомянуть о человеке, который фактически был тенью вождя, генерале Власике. Их двое таких, кого можно назвать тенью Сталина, Поскребышев и Власик. Конечно, Берии хотелось иметь на месте Власика другого, своего человека. У самого Берии тоже положение не слишком хорошее. Абакумов пока прочно сидит на своем месте, его еще не убрали. Через некоторое время Абакумов действительно попадет в маховик репрессий, но на тот момент он еще в силе. Вражда между Абакумовым и Береей нарастает, и непонятно, чью сторону примет Власик, который, по сути дела, принадлежит к тому же кругу и обладает серьезным влиянием. Власика вообще сильно недооценивают. Многие почему-то считают, что товарищ Власик – это человек, который ходит с пуленепробиваемым щитом за товарищем Сталиным, ничего больше. Конечно, на первом этапе их отношений что-то подобное имело место, но в дальнейшем нет. Генерал Власик занимался куда более серьезным делом. Он подбирал кадры, которые занимались охраной вождя. То есть генерал был вправе кого-то пустить к вождю, кого-то не пустить. Товарищ Берия такую самостоятельность категорически не приветствовал, но ничего поделать не мог. Незадолго до смерти вождя Власика все-таки удалось убрать. Это тоже показатель того, что ближний круг Сталина должен был пойти под топор репрессий. Товарищ Сталин вообще имел обыкновение резко обновлять свое окружение с течением времени. Власик еще продержался дольше многих других. У людей сложилось представление о ближнем круге товарища Сталина исключительно по 30-м годам. И мало кто отдает себе отчет, насколько одиноким становится Сталин в конце 40-х, начале 50-х годов. Здоровье оставляет желать лучшего. Сын Василий на глазах становится конченным алкоголиком. Это тоже не добавляет оптимизма. Товарищеские ужины и посиделки, которые на тот момент происходили, уже не те веселые сборища конца 20-х, начала 30-х годов. После всего, что произошло в стране, у любого из участников этих застолей не было уверенности, что он в какой-то момент не проследует к стенке или на нары. Вспомним, в 37-38 годах расстреляли девять первых ленинских наркомов, то самое первое народное правительство большевиков, Потом к стенке прислонили виднейших представителей рабочей крестьянской Красной Армии. Хотя на протяжении 20 лет вся советская пропаганда воспевала их героические подвиги. Но представьте себе, вы участник всех этих событий. У вас, естественно, нет уверенности, что завтра вы что-то такое вдруг не сделаете или на вас не донесут, и никто даже не будет разбираться. Было, не было. Товарищ Сталин, мнительный человек, скажет туда его. И все. И добро пожаловать в камеру. Эти подробности многократно описаны, и Молотов об этом писал, и Хрущев, и многие другие. Как раз не являлось абсолютно никакой тайной, что Сталин в разные годы своего правления вел себя по-разному и с людьми общался по-разному. Словом, что касается портрета вождя. Когда я говорю, что у нас до сих пор нет четкого представления, это не потому, что нет фактов. Просто большинство историков описывают Сталина достаточно однобоко. Не таким, каким он был, тем более каким был в разные годы своего правления, а каким они его хотят видеть. У них товарищ Сталин либо абсолютный, на 200% герой и по совместительству почетный святой, либо он подонок и преступник, каких просто не бывает. И соответственно, или под тем, или под другим углом его рассматривают, все время вырывая из конкретного времени и обстоятельств. Это самое неприятное.